Глава 16. Готовность номер один. Вингьяр, так, оказывается, звали невольного спасителя несостоявшихся проституток, вернул меня в отель в целости и сохранности, за что получил огромную благодарность. А на ресепшене уже ждала потрясающая по своей циничности новость. Она обрела форму уведомления из местного магистрата. Кона Лиза, для вас письмо. Портье протянул плотный розоватый конверт, запечатанный чем-то коричневым. То ли сургучом, то ли особым воском, то ли кони-лосевым пометом. Печать я разломила в своей комнате. Трижды пробежала глазами строчки, прежде чем вникла в смысл, что прятался за сухим канцелеритом казенных формулировок. Мэйр подал на меня в суд. — Вот сволочь! Гад, скотина, урод! Да чтоб ему до конца жизни страдать от реактивного поноса и хронического кашля одновременно. Да чтоб ему в кактусах валяться, пока на дикобраза похожим не станет. Да чтоб ему женщины до конца жизни давали только подзатыльники. Завтра утром надлежало явиться в магистрат и что-то ответить на иско о признании меня Елизаветы Петровны Романовой со всеми моими уже имеющимися титулами частью клана Дарлигур. И не просто Дарлигур, а листоматур Дарлигур. Войти в состав клана, который пока ничего особо хорошего мне не сделал. Нет, это вообще как? А ничего, что меня фактически выставило на мороз свекровище. Да еще ставило условие, отказывалось дать достаточно времени на объяснение с мэром и поскорее хотело вытурить из их не особо гостеприимного дома. Или мины внезапно очнулись и посчитали, что раз для мэра я негодна, то сойду кому-то из младших? Или решили обменять на велирианку из другой семьи? Судя по всему, такие бартеры тут дело распространенное. Нет, это уже за гранью. В душе забурлила злоба. Значит, вот как мы заговорили. Сначала выставили прочь, потом поняли, что обратно стучаться в барские двери и в ножках валяться за кусок хлеба никто не собирается. И решили вот так силой вернуть ценную вещь в семью? Не на ту напали. Пылая праведным гневом, я быстро переоделась в удобные брюки и теплый свитер, заела возмущение конфетой, прихватила блокнот и ринулась в библиотеку. «Ну, погоди, мэр, ты у меня получишь и на изюм, и на орехи, и на чернослив еще останется». До библиотеки долетела за каких-то полчаса, ворвалась, запыхавшись в тихий читальный зал и резко сбавила шаг. Сердце стучало в горле, а уличный воздух еще холодил легкий. Пожилой библиотекарь встретил полуулыбкой. «Чудесного дня, кор Пожалуйста, помогите найти книги о Велираде, а также свод законов и какие-то данные по процессам над теми, кто не оказал помощь переселенкам в момент болезни». «И вам чудесного!» «Хм, не самая популярная тема, ну что ж». Он пожевал губами, потер переносицу и двинулся в дальнюю часть зала с юридической литературой. В итоге книг у меня оказалось гораздо больше, чем в прошлые визиты, но горящий внутри энтузиазма освещал путь. Время не лишь до утра, но успеть можно многое, тем более что один случай заражения через кровь уже выписан в блокнот. Есть на что опереться даже сейчас. Не чувствуя ни жажды, ни голода, зарылась в книге. Сначала решила подготовить юридическую сторону. Это показалось делом более важным и уж наверняка конечным, в отличие от выискивания очередного примера нестандартного заражения Велирадой. От волнения пересохли губы, а свет из окошка над столом казался мерцающим, как сломанная люминесцентная лампа. Но в остальном мозг работал на удивление быстро и четко. Позиция сформировалась такая – иска два отдельных. Один против Мейера за заражение и оставление в опасности, второй против свекровища за все хорошее и металлический кувшин. Проблема по-прежнему оставалась только одна – невозможность открыть всю правду о себе. И хотя клятву принцессе я припоминала как-то смутно, но в ней точно шла речь о запрете сообщать, что включала в себя все формы коммуникации. А вот свекровище запретило рассказывать и писать о проявленной ко мне заботе. Но рисовать-то не запрещало. Так появился первый, вероятно, в истории Велерии судебный иск в картинках. Да, я нарисовала дурацкий комикс о том, как она бьет меня по лицу, запирает в темнице и кидает под ноги кувшин. Остро социальное искусство, как оно есть. С художественной точки зрения получилось, конечно, ужасно, но вполне понятно. Палка-палка огуречек, вот и вышла свекровище со звездой во лбу. Исковое заявление против Майера списала с образца, опубликованного в юридическом справочнике. А вот по второму иску решила не рисковать. Вдруг магия сочтет разглашением даже указание пункта. Поэтому записывать ничего не стала. Решила, что попытаюсь справиться и без этого. Кто-то пробовал подать иск в суд пантомимой? Если нет, то я буду первой. С заявлениями и судебной литературой по теме проводилось до глубокой ночи. Удивительно, что никто меня с места не сгонял. Решили, что про нестудентку забыли до утра и работала, не высовываясь, переключившись уже на поиски примеров. Но даже у преисполненных энтузиазмом, праведным гневом и жаждой отмщения людей есть почки. Поэтому в какой-то момент мне захотелось на свидание с Золотым или даже Фаянсовым. Я была не в том положении, чтобы привередничать другом. Пришлось отправиться на поиски туалета. Чего я не ожидала, так того, что библиотека окажется совсем не пустой. Сидя в своем олькове за стеллажами, не слышала ничего. А в читальном зале, оказывается, грызли гранит науки и кончики карандашей десятки студентов. Только библиотекарь сменился. На месте пожилого велианца сидела седовласая сухопарая дама с короткой стрижкой. Она увлеченно читала, и было неловко ее беспокоить, но найти туалет самостоятельно не так-то просто. Среди лабиринта местных стеллажей можно и заблудиться. Простите, что отвлекаю, а где находится уборная? Первый раз подняла она на меня очень светлые, практически розовые глаза. Пойдемте, провожу, объяснять дольше. Буду очень признательна. Дама поднялась с места, поправила полы форменного жилета и поманила за собой. Картинка никак не хотела складываться в голове. Эта велирианка ведь не может быть студенткой. Тогда что делает тут ночью? Неужели работает по ночам втайне от всех? Но ведь она на виду десятков студентов. Извините за нескромный вопрос. Ну вы что, работаете тут? Не выдержала я. Конечно. Библиотекарша аж запнулась и удивленно обернулась на меня. А что в этом такого? Ну как же? Женщинам же нельзя работать. Нахмурившись, пробормотала я. «Это кто вам такую глупость сказал?» Вскинула брови седовласая велирианка. «А чем тогда я тут, по-вашему, занимаюсь?» На ответа на этот риторический вопрос она не дождалась и продолжила. «Конечно, женщины могут работать, если хотят. Кто же нам запретит?» «Тут в академии пять преподавателей женского пола». Другое дело, что охотнее берут замужних и пожилых, чтобы избежать ненужного ажиотажа. Но есть одна лаборантка у нас, незамужняя, работает уже три года. Сколько уж было драк из-за нее. Даже тотализатор устроили на то, когда и за кого она замуж выйдет. Но не увольнять же ее из-за этого. Просто она ведет зелье варенье исключительно в женских группах. Но мне сказали, что женщин не берут на работу. Я шокированно распахнула глаза, замерев на месте. Я и сама пыталась устроиться продавщицей. Меня даже слушать не стали. Ну, разумеется, не стали. С улыбкой кивнула библиотекарша. Кто же возьмет женщину-продавщицей работать? Это же низкооплачиваемый тяжелый труд. Женщины работают в других сферах. Преподают, пишут, рисуют, поют. Играют в театре, открывают художественные галереи. «Да что там, у нас есть целое издательство, где работают одни женщины. Они, помимо прочего, выпускают журнал «Утро Велерианки». «Право слово. Вы бы еще сетовали, что вас грузчиком на фабрику не приняли», — фыркнула библиотекарша. Ну почему тогда вы работаете ночью?» Возглас против воли получился слишком громким, и эхом разнесся по ночной библиотеке потому что после смерти мужа у меня уже второй год жуткая бессонница. Вздохнула собеседница. Днем еще могу одна спать, а ночью никак. Вот и взяла себе ночные смены. Раньше библиотека только до трех ночи работала. Но руководство пошло мне навстречу, и теперь она открыта круглосуточно. Да и студентам так удобнее, особенно перед экзаменами и контрольными. Дома-то у меня дел нет. Мальчики мои уже выросли, двое женились, но внуков пока не подарили. Я вот жду, когда народятся. Тогда буду невесткам пользу по ночам приносить своим бдением. А так, после восьмидесяти лет счастливого брака, поди, попробуй одна поспи. Не могу, и все тут. Но я уже привыкла к библиотеке, если честно. Да и днем на сон меньше времени нужно». Магии, конечно, становится с каждым годом все меньше, но это к старости у всех так. Она наклонила голову и посмотрела на меня участливо. «Ну, что вы так удивляетесь, юная кона?» «Знаете, меня, кажется, нарушно ввели в заблуждение. Пробормотала я, чувствуя, что от ошаления даже в туалет расхотелось. Какой-то парень рассказал, что если за него замуж не пойдете, то умрете от голода». Насмешливо подбоченилась библиотекарши. Вот ведь годы идут, а заходы у этих велирианцев все одни и те же. Слышали бы вы, что мне муж в уши лил, когда только на Велерию привез. Я, как правду выяснила, сначала злилась, а потом простила. Хороший он человек оказался. Просто боялся очень, что я другого предпочту. Из-за внешности своей переживал хотя для меня ложь куда страшнее шрамов на лице и перебитого носа. Да нет, это была женщина. Странно, но не обращайте внимания, может, она здесь недавно еще не успела разобраться. Я уже восемьдесят лет на Велерии живу, и все равно иной раз что-то новое да открою. А уж первые пять лет только и делала, что удивлялась. Особенно, когда муж со скандалом запрещал мне готовить, И ругался, увидев стряпкой в руках, подмигнула она. А у меня в голове внезапно сложился новый пазл. Кона военде снарочно выставила ситуацию безвыходной, иначе как еще заманивать новых девушек в бордель? Ну что за бред, мало же заманить, надо же еще как-то удерживать. Не потому ли она рассказывала, что многие из ее подопечных уезжают и выходят замуж? Естественно,. На их месте я бы тоже уехала и порвала все контакты с этой лживой змеюкой, когда раскрылся бы обман. Вот ведь мразь. По-настоящему свободно на Велирии только кортизанки. Ага, как же. Молча, проследовав за любезной библиотекаршей до уборной, я долго потом мыла лицо и руки. От количества подлости и обманов на квадратный сантиметр жизни просто трясло. Посмотрела на отражение в зеркале и сказала знаешь что елизавета петровна хватит мы еще и компенсацию с мэра потребуем и заодно в суд на воздушный путь подадим задрали вернувшись за свой стол подготовила еще одно исковое заявление на этот раз по поводу компенсации за пропавшие вещи и непомерный моральный вред только потом засомневалась и решила еще один момент уточнить у библиотекарши извините кона не знаю вашего имени «Бок», — улыбнулась она. «Кона-бок. А в суде я могу представлять свои интересы сама? Или без адвоката меня слушать никто не станет?» «Почему же не станут? Станут. Если бы вы были безграмотны, тогда вам назначили бы защитника от магистрата бесплатно. А так, если хотите, могу пригласить кого-нибудь с юридического факультета. Вам помощь, а им практика», — предложила она. Нет, спасибо, не нужно. И благодарю за ответ. Доверие к местным не осталось ни капельки, так что никакие помощники не нужны. С них станется нарочно мой процесс проиграть, чтобы потом брату, свату, кандидату в руки передать. Лучше самой ошибиться, чем смотреть, как тебя в очередной раз используют. Ночь прошла крайне продуктивно. Спать совершенно не хотелось. Напротив, злой азарт толкал на подвиги и удача не осталась равнодушна к бессонному бдению над книгами. Улыбнулась. Описание сразу двух случаев заражения нашлось в одном из сборников мифов и ошибочных предположений, связанных с Велерадой. Так вот, на 74 истории, в которых авторы убедительно показывали, как заблуждение или злой умысел со временем раскрывались и обнаруживался истинный источник заражения, в книге имелись две истории – Добросовестно изложенные, но не опровергнутые. Под каждой стояла пометка в ожидании новых подробностей. Итак, первая произошла всего каких-то 300 лет назад. Вскоре после выхода из межмирового портала отряд витуров был атакован Бларами под Витургатом. Белые пытались скрыться с приведенными на Вилерию переселенками, но голубые превосходили их числом настолько, что добычу отняли, Усадили на свой корабль и увезли в Бларберг. Некоторые из девушек оказались ранены, одной стрела пришлась в плечо, буквально прошив насквозь вместе со всадником, что ее вез. Сопротивлению воина посвящено несколько абзацев, но в итоге его убили, соединившую их стрелу сломали, а девушку забрали. Как назло, корабль попал в сильный шторм, так что бравым бларским воинам оказалось слегка не до романтики. К вечеру второго дня после ранения у вышеозначенной девушки начались симптомы заражения, а характерные пятна проступили на груди и спине. Никто из присутствующих не признал себя виновным в связи, хотя капитан принес клятву не преследовать нарушителя, лишь бы спасти заразившуюся. Но никто не признался. Целитель не помог и пленница погибла. Авторы книги выдвинули несколько предположений, начиная с того, что заразившая девушку погиб, исчез, без вести во время шторма. Хотя записи об этом не осталось. Наверняка капитан не забыл бы упомянуть столь важную деталь. И заканчивая тем, что девушка умерла не от Велирады, а от сепсиса, ведь пятна проступили как раз вокруг раны. А вторая история оказалась еще интереснее. Девушку-невольницу... Велерианец выкупил из жестокого плена, хотя это и помешало его миссии, не смог пройти мимо, выторговал истерзанную рабыню на черном рынке одной из планет, куда его направили на разведку. Спустя некоторое время они попали под обстрел местной полиции, который очень не понравился рыскающий на их территории велерианец. Интересно, почему. Раненый агент вынес невольницу, тоже раненую, из-под огня. Два дня спустя она переболела Велирадой. Впоследствии он настаивал, что интимной связи между ними не было. Да и потом в мире, который не тянет из нее силы, новоиспеченная Велирианка просто сгорит, а этого агент точно не захотел бы. Он же наверняка влюбился и спасал рабыню явно не с целью прикончить ее затем самостоятельно. Следовательно, намеренно девушку агент заразить не мог ведь это было бы чистой воды убийством и самоубийством одновременно. Велерианцы же дают определенные клятвы, не позволяющие им заражать кого попало, особенно за пределами Велерии. Описанный случай произошел всего 170 лет назад и стал резонансным. Девушка выжила, стала женой спадшего ее агента, и впоследствии они оба подтвердили свои показания клятвами. А общественность в итоге сошлась на том, что какое-то количество его семени попало в ее раны случайно. И дело отнесли к категории немытых рук. Хотя сами фигуранты яростно с этим спорили. Видимо, за 170 лет страсти поутихли, и никто уже не помнил о случившемся, что и неудивительно. Можно ли осуждать велирианцев за то, что они отчаянно противятся новой информации, способной перевернуть их мир с ног на голову? Разве в наших обществах фундаментальные изменения не встречают неистовое сопротивление со стороны консерваторов? Да что уж говорить, если Ватикан признал Землю круглой только в 1992 году. И ничего, что орбитальная станция Мир летала над планетой с 1986 года. Абсурднейший пример из человеческой истории, когда Церковь отрицала очевидное несмотря ни на что. Разве это не ярчайшая иллюстрация того, что инертное общество не готово к новым знаниям? Что должна накопиться некая критическая масса доказательств? И только после этого оно, возможно, но не факт, признает очевидное. В общем, к утру я была во всеоружии, готова к бюрократической войне с магистратом и даже немного предвкушала ее. Когда я вышла из библиотеки, над городом занимался рассвет.